Глава 5. Когда я проснулась, в комнату заливал солнечный свет, а события предыдущего вечера казались каким-то далёким сном. Я повернулась в постели, зарылась в одеяло, в уютное, дымчатое тепло которая на миг обволакивает тебя после того, как ты вынырнешь из грёз. Я потянулась лёжа на спине, посмотрела на кроватку брата. Пусто. В квартире стояла тишина. Я сообразила, что нынче утро субботы, похоже, заспалась. Я почистила зубы, оделась, прошлёпала по холодному полу коридора. Решила, что мама с папой куда-то повели братишку. Тишина казалась непривычной, Притихли даже наши соседи, слышала я только голос птицы где-то высоко в свете солнца, нежное, далёкое, печальное воркование. Жизнь вокруг замерла, и тем не менее я ощущала, как в груди распускается блаженство. Ощущение, что ты ненадолго остался один, что никто за тобой не следит, может оказаться до странности ценным для человека, жизнь которого в обычном случае заполняют писк маленького брата и суета родителей и соседей, постоянно пересекающих его орбиту. И вдруг я услышала какой-то шорох. Замерла на месте, будто вор, пойманный спаличным. Шум раздавался из кухни. Животных в Пекине было хоть отбавляй, здесь жили свиные барсуки, енотовидные собаки, бурундуки и даже сибирские ласки. Мамочки, а если это действительно ласка? Они злющие, и хотя живьем я никогда ни одной не видела, Цзянь мне как-то сказал уверенным голосом, что они очень опасны, потому что другу одного его друга ласка выцарапала по очереди оба глаза. Я совсем не хотела слепнуть. И дело было даже не в боли, а в том, что я потом больше никогда ничего не увижу. А Об этом и помыслить-то было страшно. Как я буду жить? Придётся отказаться от всех интересных вещей. А уж как в таком состоянии ходить в туалет? Сердце заколотилось, и я решила, что дорого продам свою жизнь. Схватила один из папиных научных журналов, свернула в трубочку. Получился, скажу без лишней скромности, довольно неплохой меч. Я зашагала в кухню, думая, что сейчас буду убивать. По мере приближения к цели решимость моя ослабевала. Тем не менее, я заставляла себя двигаться вперёд, добралась до двери, заглянула внутрь, и источник шума оказался у меня перед глазами. На кухне была бабушка. Она стояла возле раковины и, как мне показалось, пересыпала какую-то крупу из коробки в мешок. Она почувствовала моё приближение, обернулась. Мы несколько секунд таращились друг на друга. Я смотрела вверх, она вниз обе с сильнейшим подозрением. «Ты что делаешь?» — наконец выдавила я, стараясь говорить как можно беззаботнее. Бабушка тоже попыталась разыграть беззаботность. «Суп собираюсь варить. Ты в суп столько крупы положишь?» Она сощурилась. «Да, я кладу в суп крупу. Это старинный китайский рецепт». Я приподняла бровь. «Старинный рецепт?» Бабушка приподняла бровь. «Именно так. Старинный китайский рецепт». Бабушка, если ей нужно было оправдать что-то сомнительное, часто говорила, это старинное китайское снадобье или старинная китайская традиция или старинный китайский обычай. По большей части это означало, что она хочет и дальше делать то, что делала. Да, я была ещё маленькой, но ребёнком я была вдумчивым, наблюдательным и успела разобраться в некоторых сомнительных практиках своих взрослых родственников. Мы с бабушкой ещё несколько секунд смотрели друг на друга. Возможно, у меня разыгралось воображение, но, похоже, кончики её губ чуть приподнялись вверх, на них зарождалась улыбка. «Ну, я пойду к себе в комнату. Мне на эти выходные много уроков задали. Думаю, это будет совершенно правильно». Лицо бабушки выглядело непроницаемо, но глаза поблескивали. Я вернулась к себе, но не за тем, чтобы взяться за уроки. Я напоказ захлопнула дверь, а потом сразу же открыла её снова. Совсем тихо. Я ждала. Ждала. Для ребёнка пять минут бездействия — целая жизнь. А я прождала за дверью не меньше десяти. Уже хотела всё это бросить, и тут почувствовала какое-то движение. Выглянула в щёлочку. Передо мной мелькнула бабушкина крупная фигура. Она стремительно шла по коридору. В руке она несла мешок с крупой. Шагала деловито, как гном из сказки. Спина сутулина, голова опущена, походка размашистая, целеустремлённая. При этом двигалась она бесшумно. Оказавшись у двери в квартиру, открыла её, осторожно, аккуратно. Мягко притворила за собой. Я тут же вскочила. Метнулась к двери, выждала пару секунд, потом осторожно её открыла. Высунула голову в коридор. Увидела, что бабушкина фигура скрывается на лестнице. Прокралась следом. Я последовала за бабушкой на задний двор, потом через газон, где трава спеклась в корку под летним зноем, где ящерицы стремительно перебегали с яркого света в тень, а муравьи суетились у круглых отверстий между стеной здания и твёрдой прогревшейся землёй. Я следила за коренастой бабушкиной фигурой. Она в развалочку пересекала открытое пространство, залитое ярким сиянием позднего утра, и направлялась к разваливающимся сараям, которые будто сами выросли, а теперь жухли на другом конце поляны. Бабушка подошла к одному из сарайчиков, опасливо огляделась, пригнулась и зашла внутрь. Я пошла следом. Приблизившись, я ощутила совсем иную разновидность страха. Она ничем не напоминала панику, охватившую меня, когда я подумала про ласку, которая того и гляди, выцарапает мне глаза. Это чувство было слабее, но в чём-то гораздо тревожнее. Я догадывалась, что сейчас увижу то, чего видеть не должна. Бабушкино поведение разбередило во мне нечто странное, взрослое, выходящие за пределы моего личного опыта. Вроде бы нужно прекратить, но какой-то глубинной частичкой души я ощущала, что слишком поздно. Я неуверенно сделала несколько последних шагов ко входу в сарай. Пригнулась, скользнула внутрь. Глаза постепенно привыкли к полумраку. Внутри пахло зерном и застоявшимся теплом. Такой воздух бывает в зернохранилище. Потом я увидела бабушку — скрючившуюся в тени, нагнувшуюся над чем-то. Смутно разглядела очерк небольшой выгородки, в середине её стоял ящик. Я сделала ещё шаг, подошва проскребла по сырой земле. Бабушка развернулась и издала крик. Я заверещала. Она заморгала. «Владыка небесный, лапочка, я тебя за призрака приняла? Да что во имя седьмого ада с тобой такое?» Ты чего к людям подкрадываешься? Меня чуть инфаркт не хватил». «Ты что тут делаешь?» Нетвёрдо спросила я. «Она спрашивает, что я тут делаю». «Что я тут делаю?» Бабушка угрожающе надвинулась на меня. Будучи ребёнком, привыкшим уклоняться от оплеух взрослых, отбивать рукой удар учительской линейки и прикрываться от маминых побоев, я сжалась в комок. И тут услышала. Тихое, но отчутливое попискивание. Бабушка замерла. Я посмотрела туда, где она только что стояла. Инстинктивно подалась вперёд, вгляделась в полумрак и различила на земле движущиеся пятнышко. «Что это?» — спросила я зачарованно. Бабушка посмотрела на меня, досадливо поджав губы, а потом что-то пробормотала, я не смогла разобрать. «Что?» — повторила я. «Цыплёнок», — буркнула она. «Цыплёнок? Курочка? Вроде тех, которых ты покупаешь на рынке, чтобы положить в суп? Да», — подтвердила она угрюмо. «Но ты... ты её не убила?» «Как видишь...» Я подошла ближе, встала на колени. Птичка перестала трепыхаться, наклонила головку, взглянула на меня, снова затрепыхалась. Она клевала принесённое бабушкой зерно. При этом припадала на сторону, двигалась неловко, будто пьяная. Время от времени заваливалась на бок, но потом поднималась и ковыляла дальше. Когда глаза привыкли к слабому свету, я разглядела, что у курочки повреждена лапка, обмотана какой-то тонкой тканью. — Она повредила лапку? — Да. — А ты её лечишь, Попо? — Да. — А как её зовут? «Никак, глупенькая, это ж цыплёнок. Слыханное ли дело, цыплёнку имя давать?» «Слыханное ли дело, бинтовать цыплёнку лапу?» Бабушка стукнула меня по голове. «Ай, больно! Вот и хорошо!» «Мне кажется, её надо как-то назвать». Я пододвинулась ближе. Курочка подняла головку. Видимо, ей я казалась гигантом, из тьмы проступало моё огромное лицо. Я попыталась улыбнуться как можно доброжелательнее, но вместо улыбки получилась гримаса. Сложно улыбнуться убедительно, если улыбаться нечему, а ты не сосредоточился. Но курочка, похоже, не обиделась. «Я буду звать тебя Золушкой», — доверительно прошептала я. Бабушка вздохнула. «Не привязывайся к ней, маленькая, это всего лишь курица. А зачем ты тогда её спасла и стала лечить?» Я почувствовала, что бабушка смотрит на меня. Больно она мелкая, даже для цыплёнка, и лапка у неё вон переломилась. И чего? А того, что она, хотя и мелкая, одралась крепко, чтобы выжить. А значит, став курицей, она научится быть сильной, сильнее всех остальных, и будет нести отличные яйца. Я призадумалась. Логика у бабушки была несокрушимая. Можно мне её подержать? Бабушка кивнула мне сквозь полумрак. Я медленно вытянула руки. Курочка замерла, но не попыталась убежать. Она, как загипнотизированная, следила, как я протягиваю руки, осторожно обхватываю её пальцами. Я сжала её в горсти. Она дрожала крупной дрожью и была такая тёплая, мягкая, живая. Наверное, именно тогда я и почувствовала к ней любовь. Я принялась ласково поглаживать пёрышки. Бабушка встревоженно нагнулась вперёд. «Аккуратно, не дави!» Я посмотрела на бабушку, которая наблюдала за крошечной курочкой, и в глазах у неё светилось что-то вроде нежности. Много лет спустя, когда я переселилась в Канаду, детство моё стало мне казаться странным и сюрреалистическим, отчасти потому, что отношение к политике в Канаде было совсем другим. Там каждые несколько лет ходили голосовать. У некоторых были очень чёткие политические убеждения, у других — нет. Но политика оставалась вещью, от которой можно отключиться. Никогда она не давила на тебя так, как в Китае. Меня, взрослого человека, живущего в чужой стране, это постоянно сбивало с толку. С одной стороны, так свободнее, с другой — чего-то не хватает. В Китае моего детства всё было совсем иначе. Даже те, кто не слишком интересовался политикой, не могли от неё уклониться. За неделю до приезда в Пекин советника президента США по национальной безопасности Бжезинского он должен был провести в городе два дня, в нашем районе стали происходить по ночам непонятные вещи. Ввели комендантский час. Нам, пекинцам, велели после 7 вечера сидеть по домам. Рядом с нашим домом стояла старая полицейская будка ещё, наверное, времён Гаминдана, 20-х годов. Мы всегда считали её просто обшарпанной развалюхой, но тут вдруг в неё посадили полицейского, бородача с усталыми покрасневшими глазами, моржовыми усами и большим брюхом. Его водянистый взгляд как бы проходил сквозь тебя, будто он смотрел вспять в какое-то другое время. Должна признать, что для представителя власти был он не очень страшным». Через день раздался звук дрели и молотков. На перекрёстке нашей улицы с улицей побольше выгородили небольшой островок. Некоторые из соседей пошли смотреть, как рабочие заливают цементное основание, на котором возвели ещё одну будку. В ней постоянно дежурили два солдата, опять же не очень страшных, скорее вялых и скучающих. Один раз солдаты остановили повозку, выкрикивая резкие и отрывистые команды. Обыскали внутренность и отпустили, лошади побрели дальше своим неспешным путём. Тем не менее, предстоящее событие окутывало пелена страха. Молчание, которое повисало на улицах с началом комендантского часа, нарушал громкий стук. Солдаты обходили квартиры. Зашли и к нам. Едва вышедшие из детского возраста, с лицами ребяческими, но жестокими, они стояли в нашем доме недвижно и важно. Папа посерел лицом, мама что-то болтала в захлеб с напускной приветливостью. Бабушка сидела в своем кресле, крупная, несгибаемая, и не зводила молодых людей свирепостью своей жаби и гримасы. Нам сказали то же, что и соседям. Когда кортеж Бежизинского поедет по улице, все должны оставаться дома. Собственно, даже к окнам подходить нельзя. Это могут неправильно интерпретировать. Существует опасность, что по нам откроют огонь. Как я уже сказала, в Китае у вас есть право не интересоваться политикой, но она всё равно поинтересуется вами. Я за всем этим наблюдала, следила за событиями со смесью страха и предвкушения. Но чем ближе к делу, тем сильнее делался страх, а предвкушение ослабевало. У меня появилось чувство, какое часто появляется в снах. Тебя неудержимо тянет к какой-то конечной точке, например, к двери в конце тёмного коридора. А повернуть вспять невозможно. Поначалу я ещё надеялась, что план мой умрёт сам собой, как оно часто бывает с детскими фантазиями. Но шли дни, недели, а разговоры о нём всё не стихали. Моя дурацкая идея зажила собственной жизнью, чего я никак не могла себе представить заранее. Она сплачивала других. Они подкрепляли её своими разговорами, продумывали подробности, как именно мы выскочим на улицу, увидим американский кортеж, а может, даже закидаем его камнями. Мы ведь героические китайские патриоты. Чем больше об этом говорилось, тем неуютнее я себя чувствовала. Потому что, по большому счёту, была ребёнком разумным, но отнюдь не храбрым. Однако даже Джен, спокойный и хладнокровный, похоже, подхватил странную безумную эйфорию, которой были объяты остальные. За несколько дней до введения комендантского часа я ещё думала, что у меня есть надежда. Но за день до его введения мы собрались в последний раз. Летняя жара отходила, вечерние тени подчёркивали суровость наших лиц. Назначили время встречи. Мы выберемся из квартир, прокрадёмся по задворкам, Место встречи — пыльная площадь, на которой мы всегда играли. Оттуда двинемся в центр, к проспекту Чан-Ань-Дзе, по которому наверняка поедет кортеж. Я тогда всё надеялась, что кто-нибудь засмеётся, а остальные присоединятся, посмеются над идиотством этой затеи. Но этого не произошло. Вместо этого мы соединили пальцы, все без исключения, две девчонки и мальчишки, и тем самым... Дали клятву. А таких клятв, как известно, всякому ребёнку не нарушают. Когда дошло до дела, выяснилось, что сбежать из квартиры очень легко. Меня весь день подташнивало. В желудке колыхался странный скользкий страх. Когда настали вечер и комендантский час, всё в нашей квартире казалось на удивление обычным. Бабуля сидела в кресле и возилась со своими поделками. Мама была на кухне, в большую комнату полз пар из кипящих кастрюль. У нас от него блестели лица. Брат хихикал и рыгал, уйдя в свой отдельный личный мир. Я выскользнула наружу. Стук сердца так и норовил меня выдать, оно грохотало в тишине. Вышла за главные ворота, пригнувшись, подавшись вперёд. В прохладных сумерках проступал силуэт полицейского, дежурившего в будке. Нечуткий очерк тела склонённая голова, я услышала, как он негромко похрапывает. Пошла в другую сторону. Подумала, может, остальные не явятся, передумают, но уже на подходе разглядела пять фигур, прижавшихся к шершавой облупленной стене, скрючившихся во мраке. Пришли все. И в этот момент для меня что-то переменилось. Страх, разумеется, никуда не делся, но в горле встал комок. Я почувствовала в глазах тепло и жар подступающих слёз. Это мои друзья, единственные, которые у меня есть. И меня вдруг обуяла решимость. Неважно, что произойдёт, с чем нам предстоит столкнуться. Главное, мы будем вместе. Я подошла ближе. Спустилась ночь. Каждый крепко стиснул мою руку. На лицах читалась торжественность. На миг друзья стали детьми, такими же, как я. Но тут надвинулись тени, заслонили их черты, и в одно мгновение они предстали передо мною взрослыми людьми из будущего. Джен, адвокат, защищает нищего бродягу обвиненного в краже. Цзень, архитектор, проектирующий невообразимый небоскреб. Алам, член совета попечителей знаменитого на весь мир оркестра. Разумеется, увидеть это в тот момент я никак не могла. Знание о том, кем станут эти дети, просочилось в воспоминания о том, кем они были раньше. Тем не менее, стоя в тот вечер рядом со своими друзьями, я почувствовала небывалое слияние прошлого и будущего, что, наверное, по сути означает одно — настоящее. Даже Фань ласково взял меня за руку. В моих воспоминаниях это единственный раз, когда он не пускал слюни, не хихикал и не ревел. Вряд ли он понимал, что происходит. Собственно, не понимал никто из нас, а уж он и подавно. А я подумала, как некрасиво с ним себя вела, какое в дальних закоулках мыслей он у меня вызывал отвращение. И второй раз за вечер глаза защипала от слёз. Кажется, и других обуревали похожие чувства. Знаю одно, мы почти не переговаривались. Раньше, когда мы встречались, всегда были смех, перешучивание, вопли — иногда плач, но в этот раз всё свелось к нескольким словам. Мы просто двинулись в путь. Перебежали через проспект, нырнули в проулок, не останавливались. Миновали квартал, где играли в тин тинь помидор, прошли мимо большого парка, где нас маленькими качали на качелях. Высокие деревья, кроны которых раскинулись над детской площадкой, сейчас казались зловещими, угрожающими. К ночи похолодало. Но мы не останавливались. Шли и шли, пока не разболелись ноги. Отнюдь не прямым путём. Время от времени темноту рассекал длинный оранжевый луч. Мы видели силуэты солдат, сгрудившихся в будке посреди улицы. И тогда сворачивали, ныряли в проулок, а потом продвигались дальше. В какой-то момент мы перестали понимать, куда это дальше. У Цзиня дома была карта. Он запомнил маршрут. Но все эти неожиданные повороты явно сбили его с толку, и он то и дело начинал что-то бормотать себе под нос. Говорить не хотелось. Не хотелось высказывать вслух безнадёжность, нараставшую внутри. Здания стали казаться длиннее прежнего, улицы темнее, бесконечнее. Из света был лишь свет звёзд. В нём мы казались себе совсем крошечными. Никогда ещё я с такой остротой не ощущала собственную малость. Но мы двигались дальше. И, как мне кажется, все сознавали одно и то же. Дорогу обратно нам теперь не найти ни за что. Вот только отчаиваться вслух не хотел никто. Пока Фань, пыхтя, наконец не высказался, причём совсем не замысловато. «Я есть хочу!» «И писать!» — выпалил он. Джен ласково опустил руку ему на плечо. «Скоро всё будет, дружище!» — пробормотал он. Фань ушёл в себя опустил дряблый подбородок на грудь, потёр глаза, до определённой степени удовлетворившись, потому что Джену он обожал сильнее всех на свете и всегда приходил в восторг, когда старший товарищ обращал на него внимание и был добр. А мы, все остальные, почувствовали пустоту слов Джена. Тем не менее, не стали останавливаться. Ноги у меня уже не ныли, а болели, их подгрызала усталость, ступни онемели. Хотелось закричать, заплакать. Такое я испытывала только совсем маленькой. Но одновременно с изнеможением, растекающимся по телу, паника притуплялась, слабела. «Но почему Бог...» — бабушка иногда про него заговаривала, хотя Мау его и запретил. «Почему Бог позволил мне сегодня выйти на улицу? Лучше бы я осталась дома». Через миг мы остановились под тёмным небом на залитой светом улице, широкой, разделенной на полосы для движения, уставленной светофорами и совершенно пустой. Я сообразила, что это проспект Чан-Аньцзе. Здания выглядели бледными и эфемерными, будто высеченными из лунных лучей, и поднимались так высоко, что увидеть последние этажи можно было только, запрокинув голову. Они нависали над нами точно великаны. А выше было черное небо, усеянное созвездиями, миллиарды серебряных точек, которые мерцали и перемигивались в непроглядной вечности. Я почувствовала, как внутри у меня что-то сдвинулось. Еще несколько секунд назад я горько сожалела о том, что во все это ввязалось, и появись у меня возможность по щелчку пальцев снова оказаться дома в постели, я бы ими обязательно щелкнула. Но в тот момент. Слёзы навернулись на глаза, потому что раньше я не понимала, чего вообще мы пытаемся достичь этим странным бездумным странствием сквозь мглу и безмолвие. А тут у меня вдруг родилось чёткое понимание нашей цели. Мы не случайно здесь сегодня оказались. Я повернулась к остальным и поняла, что они чувствуют то же самое, потому что на всех лицах сияли одинаковые робкие и зачарованные улыбки. Мы переглянулись. Изнуренные, перепуганные, но преисполненные восторга. Никто не произнес ни слова. Некоторое время мы шагали по широкому проспекту, держась у самых стен, где темнее. Как ни странно, первым все заметил фань. Остановился, резко повернул голову в сторону, потом закружился на месте таким кособоким волчком, и непрерывно хихикал. Фань, нужно идти дальше сказал Джен мягко и ласково, хотя в глазах светилась настойчивость. «Джен, Джен, слушай, слушай!» заверещал Фань, как будто запел песенку, а потом снова «Джен, Джен, слушай, слушай!» Мы замерли. Он оказался прав. Что-то происходило. Рокот вдалеке, но теперь уже слышный всем. Джен повернулся к нам. Вот оно. Похоже, подъезжают. Это кортеж. Звук сделался громче. Не знаю, что именно мы думали в тот момент, что собирались сделать. На миг величие происходящего полностью нас парализовало. «Пригнитесь, прячьтесь!» — скомандовал Джен. Мы попытались к моменту подъезда кортежа сделаться как можно меньше. Рокот усилился, загудел у нас в головах, однако вместо строя изящных чёрных лимузинов Мы увидели целую армаду полицейских машин. Выли сирены, мигал синий свет. Они неслись прямо на нас. Виск тормозов, напор безжалостного света ослепил. Тем не менее, мы как-то умудрились вскочить и пуститься на утек. Добежали до ближайшей боковой улицы. Помню крики и топот наших преследователей. Я ощущала, как перенапряжённые лёгкие заполняют всё тело. Ощущала резкую боль от сбитого дыхания. Отступление наше стало паническим и хаотичным. Кто-то бросился в одну сторону, кто-то в другую. Я бежала за цзынем, который немного меня опередил. Силуэт его маячил сквозь ночь. Старалась не избавлять ходу, но ледяной ужас сковывал движение. Кто-то мчался за мной следом. Я слышала его дыхание, почти что ощущала его спиной. Сил почти не осталось, и я стала притормаживать. Накатило чувство беспомощности. Колени подкосились. Я споткнулась и поняла, что падаю. А в следующий миг, будто налетел ветер, меня что-то подхватило, рывком оторвало от земли с такой силой, что я изнутри тела услышала глухой хруст руки, вырванной из плечевого сустава. Внезапный рывок, его грубость сказали мне о том, что я травмирована. Однако боль пришла не сразу, возможно, из-за шока и выброса адреналина в кровь. Я услышала впереди пронзительный визг и поняла, что Дзиня схватили тоже. Мужчина потащил меня обратно на проспект, к машинам, и тут нахлынула боль, какой я никогда ещё не испытывала. Я не кричала, а верещала, и не из протеста, а потому что больше не могла сделать ничего. До того я и представить себе не могла, что боль бывает настолько сильной. Я привыкла к физическому воздействию, и мама, и бабушка таскали меня, иногда шлёпали, но это было куда хуже. Я умоляла своего мучителя остановиться, взывала к нему, но он тащил меня дальше. Кажется, я так и не увидела его лица, но сквозь боль ощущала на щеках его тепловатое дыхание. Взрослое, кислое, Запах несвежего кофе и чего-то мясного, подгнившего. Голова закружилась. Меня вырвало. По коже поползла горячая жижа. Он швырнул меня в кузов машины. Дальнейшее я помню фрагментарно. Помню, что свернулась калачиком на заднем сиденье, не помню, как описывалось, но припоминаю тёплую влагу между ног. Помню, как смотрела сквозь тьму в окно и видела, как мимо проносятся всё те же здания. Белые, незнакомые, высокие, и до них, как до луны. Помню, как кусала нижнюю губу, чувствую, что боль, опаляющий жар в плече, никогда не схлынет, а ведь я не могу её терпеть больше ни секунды. Покачивание машины, колёса подпрыгивали на расщелинах и ухабах, вибрации отдавалось в теле. И каждый раз я дёргалась, извиваясь на заднем сиденье. Меня пронзала невыносимая боль. От боли и растерянности стало казаться, что я сейчас умру. На своё счастье я на некоторое время потеряла сознание. Следующее воспоминание — белая комната. Я на твёрдом и жёстком стуле. Помню, что пытаюсь рефлекторно нащупать ногами пол, но его там нет. Помню полное изнеможение, невозможную боль в плече. К этому моменту я вымоталась до предела. Была тьма. Было тусклое свечение белой комнаты. А потом в ней оказался ещё и Цзинь. Взгляд его казался пустым, но я поняла, что он плачет, потому что кожа у него на лице блестела. В комнате находилось два человека. Один с маленькими чёрными глазками. И это всё, что я помню. Сейчас в моих мысленных образах они лишь тени. Голос. «Что вы там делали?» Цзинь молчал. Я попыталась поднять голову, но мне не хватило на это сил. Всё та же пульсирующая боль в плече, всё тот же груз, тянущий вниз, смягчающий потрясение от случившегося. Полное изнеможение. Я жалобно прохныкала. «Пожалуйста, мы просто вышли поиграть. Хотели поиграть в «Тинь-тинь помидор». Это такая игра, вот и всё». Голос издалека, всё громче. «Никакая это не игра. Ничто не игра. Кто это придумал? Кто придумал совершить контрреволюционное выступление? Бросить вызов духу государства, которое озаряет своим великодушным светом всех честных граждан? Кто стоит за этим дерзким актом антипатриотического саботажа?» Голос зазвучал громче, слова отдавались у меня в голове. Я осознала, что этот взрослый, этот силуэт в форме, кричит на меня. Его горячая слюна попадала мне на лоб и на волосы, но я не понимала, что он говорит. Тон его голоса приводил меня в ужас. «Кто это спланировал?» — спросил он отрывисто. Мне, наконец, удалось поднять голову. Я посмотрела на Дзиня, он на меня. Этот вопрос удалось понять нам обоим. И тут с лица Дзиня вдруг исчезло всяческое выражение. Тёмные глаза потускнели, но я поняла, что он меня видит. Чутьём догадалась, что он принял решение. Вот так, сразу. Я совершенно не сомневалась, он сейчас скажет, что это я во всём виновата. Это я всё придумала. Что-то во мне ещё хотело сопротивляться, но сочетание изнеможения, страха и боли привело к тому, что впервые за всю свою недолгую жизнь я ощутила искреннюю безнадёжность. Неважно. Пусть Дзиня обвинит меня во всём, скажет, что именно я придумала этот безумный фантасмагорический план, который мы вместе привели в исполнение. Мне стало совершенно всё равно. Он ещё раз посмотрел на меня тем же тусклым взглядом, а потом повернулся к мужчинам. Голос его был лишён выражения. «Она тут ни при чём. Это я всё придумал. И её заставил присоединиться» обманом. Я посмотрела на него. Лицо его утратило чёткость. Что-то тянуло меня вверх, отрывало от пола. Я, кажется, закричала, но лицо Дзиня так и осталось пустым. Тот же лаконичный, суровый, неподвижный взгляд. Я, кажется, закричала, когда меня выволокли из комнаты, а его оставили, чтобы вершить дальнейшее. Я, кажется, закричала, но не могу сказать точно. Возможно, крик прозвучал только у меня в голове. Снова провал во времени. И вот я уже жду в том же здании, но в другом помещении. Входят родители. Мама оживлённо беседует со сменившимися охранниками. Одного из них я вроде бы помню. Он одутловатый и уже не такой страшный. Но лучше всего я запомнила выражение папиного лица. Его щёки были белее белого, не кровинки. Он молчал, пока мама разглагольствовала. И вот меня передали родителям. И папа с мамой вывели меня из этого здания. Помню, что спросила у них про Дзиня, про то, что с ним теперь будет. Не знаю, ответили они или нет. Отчётливее всего помню свою уверенность, что Дзинь никогда уже не выйдет из этого страшного места. Что я бросила его наедине с этими людьми, могучими силуэтами, странными униформами. И в следующий раз я его увижу из окна своей спальни. Увижу дым, поднимающийся над печью пекинской детской больницы. Вот только на сей раз в дыму будут его черты».